Хорошая страна Мексика. Ни климатом, ни кухней, ни памятниками архитектуры, ни народными танцами, а расположением. Снизу своего звездно-полосатого соседа, в самом подбрюшье. Тогда путь в Мексику. Почему туда? Потому что если напрямую в Штаты, то есть шанс нарваться. А если через третью страну, то можно полулегально проскользнуть, минуя официальные каналы, и не оставляя росписи, образцов почерка, фотографий и отпечатков пальцев. Пожалуй, так. Пусть будет Мексика. И вторая под нее легенда. Одной маловато будет, потому как для каждого дела свое, но уже новое лицо, биография и документы. Разведчик, он как качанка капусты со множеством листьев. Один ободрал, а за ним другой. Тот сорвал, а там третий а за ним четвертый и пятый, так что до кочерышки не добраться. Не должны добраться. Здравствуйте. Мне нужно туда. Куда? Куда всем? На север?» Таращит глаза, изображая недоумение. «А если так?» Положить на стол двадцатку гринов. Для лучшего понимания. «Сможешь помочь?» Зыркнул воровато глазками по сторонам. Сведешь с нужными людьми, получишь еще столько же. Или я к другим обращусь. Сделаю. Только добавить бы надо. Потому что по виду добавить может. Если судить по костюмчику, обувке, телефону и толщине портмоне. Сделаешь быстро? Накину. Пять минут. Отпрыгнул, ввинтился в толпу. Вернулся не один. Да, этот больше похож на делового человека. Костюм Оля крестный отец. На руках перстни выражение лица соответствующее, глаза с поволокой, в зубах огрызок гаванской сигары. Чего надо? Ничего, а куда? Туда. Деньги есть? Доллары. Найдем. Тогда пошли. Двинулся, раздвигая в сторону толпу, как ледокол торосы. По всему видно уважаемый и узнаваемый господин. И еще один, такой же, перед машиной стоит, несмотря на жару, в черном костюме, и что-то жует и под ноги себе сплевывает. Все-таки все они очень похожи. Эти и наши братки из девяностых все на одних фильмах воспитывались про американскую мафию тридцатых годов. Им бы еще только Томпсон в руки, ну или на крайняк АГМ. Садись, отвезем куда надо. В машине еще один красавчик с подстриженными усиками и ухоженными ногтями. Зачем тебе через проволоку? Дело есть. Поехали по улицам, набитыми людьми, как шпротами банка, по каким-то убогим трущобам, где бегали полуголые детишки, выпрыгивали из-под колес худые куры и сновали подозрительного вида типчики. Машина ехала, не притормаживая и даже не сигналя, наезжая на толпу. Кому надо, пусть сами уворачиваются. Люди даже ухом не вели, когда что-то кудахтало или визжало под колесами. Похоже, он попал по адресу. «Туда». Свернули в проулок, въехали в какие-то ворота, которые сразу закрылись. Деньги покажи. Зачем? Без денег разговора не будет. Вытащить, махнуть перед носом пачкой долларов. Давай их. Такого уговора не было. Считай, договорились. Мы с тобой. Гони грины сюда. В бок ткнулся солидный, чуть не в полметра ствол. Ну точно. Дурных боевиков насмотрелись. С такими калибрами только голливудские бандиты бегают. И еще слесарь сантехники. — Пушку убери. — Чего? Ты, Янки, лучше не дергайся. Лучше выкладывай наличность, если жизнь дорога. — Почему Янки? — Потому что рожа белая, наглая и гряно в карманы. У нас глаз наметан. — Давай быстро! Полез рукой во внутренний карман. Как-то так неудачно, потому что пистолет потерял, который оказался в руке у Янки. — Твой? — Верни. — Вернут частями, по одной пуле. «В башку. Каждому. Поводить по сторонам стволом? Интересно, где это они такой раритет раздобыли, которым только в пиратских фильмах размахивать? Мне с серьезными людьми переговорить надо, а не с вами». Водитель потянулся рукой к внутреннему карману. «Не балуй, сеньор, не надо!» — пристукнул чуть дулом по затылку. Водитель охнул и сполз вниз по сиденью, ткнувшись лбом в баранку. «Серьезная машинка. Из такой даже стрелять не надо!» Можно как булавой действовать, черепа-круша, тогда же эффективнее. Остальные мафиозники притихли и перестали в крестных отцов играть. Заморгали и губками задрожали. «Ну так что, сеньоры, сведете меня с нужными людьми? Триста гринов!» Закивали облегченно. «Шантропа, шпана мексиканская. Тогда едем!» Серьезные люди оказались обычными людьми. Без этих маскарадных костюмов. Хотя глазки острые, что шильцы. Тебе в Штаты? Туда. Там забор, сигнализация, полицейские, собаки. Переброс дорого стоить будет. Я оплачу. Переглянулись. Хочется надеяться, что эти испанские мушкеты не вытащат. Хорошо, мы сбросим время и адрес. Еще одно дело. Бумаги нужны, ваши, мексиканские, чтобы я натурально, как местный, с паспортом, правами, папой, мамой, школой, дипломами и местом жительства. И с женой. Как будто здесь родился, вырос и помру. Зачем тебе это? Страна ваша нравится. Хочу в ней осесть. А чужаков у вас не любят. Усмехаются. Не верят. А кто бы поверил? Пойди, я хочу кредит по-легкому на липовый паспорт срубить или с землей чего-нибудь закрутить. Ну да ладно. Это мое дело мой бизнес. Сколько дашь? Сколько надо, столько и дам. Если товар достойный, за деньгами дело не станет. За липу — меньше. За чистые бумаги — больше. Грубый фальшак совсем не возьму. Ладно. Через три дня. Все-таки хорошо у них тут поставлено. Через три дня к коренному населению прибавка вышла на одного новоиспеченного мексиканца. Паспорт чистый, можешь не сомневаться. Хоть теперь в банк иди. Диплом университета, водительские права, справки, страховки, родители. Ткнул пальцем в сторону. Со стола фразом вскочила какая-то парочка. Мужик европейского, но испитого вида и сморщенная как сухофрукт старушка. Сделали три шага вперед, подобно новобранцам в строю. Сказали хором, но с выражением: "Мигель, сынок, как давно мы тебя не видели? Где ты был?" Твои папа и мама живут в трущобах, где и ты раньше жил. Подтвердят родство хоть под присягой. И соседи тоже. Запомнили, сыночка? Родители горячо закивали. Все, можете идти. Папа с мамой стали прощаться, глядя на вновь обретенного сына влюбленными глазами. А папа и вовсе растроганно заморгал и носом захлюпал. Сынок, я тебя вот таким помню. А теперь ты такой сеньор стал. Богатый. «Дай доллар взаймы. Сильно надо. Пошли вон!» Не повезло с родителями. Или напротив. Повезло. «Адрес квартиры и ключи. Теперь там твоя жена живет. Ну, ты просил. Хуанита, зайди». В комнату впрахнула девушка, очень симпатичная. Сходу состроила глазки и гриво плечиком повела. «Вот документ о браке. Вот свадебное фото». «Только что-то я не припомню первой брачной ночи». Томно прошептала Хуанита, напирая грудью четвертого размера напятящегося жениха. — Но я готова теперь. — Хуанита! — Он же муж мне, — притворно вскинулась девушка. — Он же должен знать про меня все. Я ему расскажу. И покажу. — Не обращай внимания. Все, что требуется, она исполнит. — Так, Хуанита? — Все. — Исполню, — многозначительно подтвердила Хуанита. — Все, что только сеньор захочет. Он же муж. Я должна. В квартиру без предупреждения лучше не являться. Почему? Работа. Твоя жена там клиентов принимает. Не всем нравится, когда вдруг без предупреждения в дом вваливается кто-то посторонний, даже если это муж. Детишки не нужны? Есть пара очень симпатичных. Нет, спасибо. Тогда с тебя двадцать пять кусков. Как договаривались? Отсчитать? Держи. Здесь больше на пятерку. Знаю. С людьми меня надо свести по ту сторону проволоки, надежными, которые за любое дело возьмутся и лишнего спрашивать не будут. Из ваших. Есть такие. Если поискать, найдутся. Но еще бы. Когда они по обе стороны проволоки шуруют, таская в штаты толпы незаконных иммигрантов, и там их без своего внимания не оставляют, тут такие связи должны были образоваться, которые можно и нужно будет использовать. «Если по ту сторону ребята серьезные, скину им еще столько же. За простое знакомство». Кивнул, глянул заинтересованно. «Если ты и Янки, то какой то неправильный Янки. Потому что не жмешься и не торгуешься. Те не такие. А вот это ценные замечания, которые нужно будет учесть». «Похоже, с тобой можно иметь дело». «Можно. И выгодно». Протянул руку. «Можешь звать меня Мигель». Переброс завтра ночью. Большие чемоданы и сумки с собой лучше не брать. Это понятно. Ну что, кажется, все связалось и здесь, и там. Только еще испанский чуть подучить. Ну, да это... Все. До свидания, Мексика. Папа, мама, дом, любимая жена с клиентами. И здравствуй, великая страна Америка. Глаз был узкий, пахло землей и плесенью, и что-то все время сыпалось на голову. Света нет, только далеко мелькают фонари. И люди. Много людей. Впереди спина, и сзади кто-то топает и дышит в затылок, иногда налетая животом и коленками. «Здесь пригнитесь». Потолок сел на голову, зашкрябло по волосам. Стало мокро, капли упали за воротник, поползли по спине. «Тихо! Не топать! Граница!» Все встали. Впереди и сзади неясные, как тени фигуры. Сколько их тут? Десятка три, пожалуй. Хорошо налажено дело. Вверху заборы, сигнализации, прожекторы, полоса контрольно-следовая, патрули, а под ними узкий многокилометровый тоннель. Дальше идти тихо. Не разговаривать, не кашлять, не чихать. Копы услышат, собак пустят. Ясно? Молчат люди в темноте тоннеля. Непривычно, неуютно, страшно им. А ну, как верно, янки с псами, которые их рвать начнут. Много разных разговоров ходит про людей пропавших, которые под землю ушли, да не вернулись, и больше их никто не видел. Кого-то живьем засыпало, когда американцы сверху на танки проехали, и земля просела. Кого-то в лагеря свезли, а кого-то пристрелили. Не полицейские, американские фермеры из отрядов самообороны, что с дробовиками и карабинами вдоль границы на джипах шныряют, дома свои от непрошенных гостей защищая. И эти, попадись им, что угодно могут сотворить, особенно если пьяные. Пристрелят, закопают, и кто их тут найдет, да и кто искать будет. Все эти янки заодно, все против них. Пошли. Нависает, давит потолок. Дальше на коленях. Встали, упершись головами в чужие седалища. Пошли на четвереньках, руками-ногами перебирая, как зверьё какое. Штаны от воды и грязи тут же сыростью пропитались. «Стоп!» — прошелестел шёпот по колонне. Замерли. Сверху какой-то неясный шум, будто машина проехала или трактор. Стоят люди на четвереньках, слушают тишину, потом обливаются. Стихло всё. Пошли. Двинулись дальше, лапами перебирая. Вверх потолок пошел. Теперь можно в рост. На выходе встали в полной темноте, уже без фонарей. Проводники выползли осмотреться. Медленно, долго, томительно тянется время, когда не знаешь, чего ждать. Вернулись. Никого нет, можно выходить. Потянулись по одному. Воздух и свет. Хоть ночь, хоть темнота, но все равно светлее, чем под землей, где как крот слепой. Потянулась колонна извилистой змейкой. Где-то там, на горизонте, огни. И сзади зарево по всему горизонту. Граница с прожекторами. Кто-то подошел, тронул за плечо. Ты с нами, мы проводим. Ну да, он тут один такой. Да и заплатил раз в пять больше аборигенов. Куда? Недалеко, там машина. «Хочется надеяться, что машина, а не...» «Но не должны. Он ведь за контракт по эту сторону деньги пообещал. Зачем им золотого тельца резать?» «Если фары или прожектор, то падай и не шевелись. Возьмут копы. Ты нас не знаешь. Сюда попал случайно. У тебя документ настоящий. Тебе бояться нечего». «Понял. Тогда пошли». Давит Запад, прессом давит, выжимая из страны соки и ресурсы. Всерьез взялись, перекрывая каналы сбыта, в кредитах отказывая и к финансовым проводкам цепкими ручонками подбираясь. В телевизоре, конечно, ведущие и эксперты бодрятся, кулачками грозят и ножками топают. А на самом деле... На самом деле тяжко, так как нынче в большом мире никто особняком не живет. Это раньше можно было, чтобы каждый сам себе сапоги точал, пшеничку сеял и в кузне мечи ковал. Нынче не так. Давно уж не так. Теперь, коли хочешь себя защитить и жить прилично, много чего надо привести из того, что у тебя нет, или вывести чего излишек. Ты мне, я тебе. Все всем и все со всеми. Такая мировая тенденция. В войну последнюю, большую, с немцами не только воевали, но и торговали. С ними? С врагами? И ленд шел. И танки даже с самолетами. А горючка, порох, сырье, без которых коробкам железным грош цена. Торгует мир. Технологии покупает и продает. Сырье, машины, программы, баррелей, киловатты. Мозги переманивает. Без этого никак. Мир — замкнутый сосуд, который, если не взбалтывать и не перемешивать, забродит и загниет. Нельзя закрыться в границах так, чтобы не единой щелки. Уж на что союз советских социалистических могучим был, и тот не мог в изоляции просидеть. Всячески, золотом и посулами, взламывая запреты и санкции. На чем вождь народов промышленности поднял? На технологиях, за валюту купленных, на ученых и инженерах, которых тысячами за сумасшедшие оклады из-за границы везли. Целые городки под них строили, и еду привычную за золото у буржуев покупали и бомбу атомную оттуда же умыкнули, уже после свою водородную изладив. И даже страны-изгои, если присмотреться, покупают и продают, и кредиты выклянчивают, хвостиком виляя. А если эти потоки сузить, то худо, а если узлом перевязать? А ведь вяжут, вяжут, набрасывают петельки, хотя пока не затягивают, чтобы показать, намекнуть. А коли потянут, да разом, да со всех сторон, как удавку нефтяную, которой горло СССР перехватили, цены обрушив. Что тогда? Тогда мало не покажется никому. А теперь сформулируем задачу про колеса и палки, которые предстоит совать. Куда? Вернее, кому? Одной примиленькой стране, которая... Так, ерунда, триста с четвертью миллионов населения, первой среди прочих ВВП и половины крупнейших компаний мира. Которая в каждой бочке затычка, причем так затыкает, что не пикнешь. А которую Китай зубы обломал, и под которую объединенная Европа всем скопом легла и удовлетворяет по первому требованию. Если кто и мог трепыхаться и противостоять, так только Советский Союз с его природными ресурсами, мозгами и милитаризированной экономикой. И то пал в неравной борьбе. Такая вот милая задачка — пощекотать усы тигру. И нет у тебя для этого ничего. Ни ВПК, ни даже занюханного заводика, производящего патроны, ни пары свободных миллиардов, ни народа населения, который можно поставить под ружье — ни ружей, что можно им всучить. Ничего. Есть ты сам. Две руки, две ноги и голова, два уха. Один против... А давай на карту взглянем и попытаемся найти себя всемогущего. Ау! Где ты там? Даже в масштабе сто к одному. Даже к тысяче. Что-то не видать. Интересный расклад послать кролика разогнать популяцию удавов, в баране рог свернуть и на веревочке для просушки развесить. И почему он? Где наша хваленая армия и военно-промышленный комплекс? Где крылатые и бескрылые ракеты и подводные субмарины, которые одним залпом полконтинента? Где ракетоносцы и атомные бомбочки, наконец? Где они все? Почему за них нужно отдуваться ему одному? В пиджаке и полуботинках. Что это за задание такое? Пойди туда, сам знаешь куда, и сотвори то, хрен знает что. И с кем? И чтобы все к утру. Абсурд. Где рычаги? Нет рычагов. Ладно, побеждать в этой драке его никто не обязывал. Лишь заляжку покусать, как тот комарик слона. Отчего не покусать? Правда, слон может хвостиком махнуть и останется от комарика кровавая лепешка. А слон даже ничего не заметит. Ни укуса, ни кровавой кляксы, и даже писка его не услышит. Но приказы не обсуждаются. Лети, комарик, сверли своим гистрофическим хоботком бронированную слоновью тушу. Просверлить не просверлишь, но хоть изобразишь. И хватит лирики и аллегорий, помноженных на ахи и охи. Задача поставлена невыполнимая, даже если полмира тебе в помощь, то и тогда, но решать ее придется, и именно тебе, и не потом, а теперь, потому что мобилизация, и все под ружье и напередок. Так что не рассуждай, сиди и защищай свой рубеж, а не считай танки и орудия у противника. Просто воюй. Убьешь одного врага — уже хорошо. Двоих — молодец. А всю армию расклашматить это, конечно, не по силам. Воюй, где стоишь. Умирай, коли придется. Но назад ни шагу. Вот и весь сказ. Все остальное — отговорки. Поехали. Для чего? Как учили. Рубим проблему на куски, на составляющие — Словно мясник тушу, которую, если целиком, всемером не проглотить. А потом, растащив, жуем каждый кусок отдельно, долго и вдумчиво. А если попытаться разом, то непременно подавишься. Страна большая — это раз. Чуть не в два с половиной раза больше твоей, если по народонаселению. А когда-то ноздря в ноздрю с союзом шли. Дальше. Страна богатая. Очень. Запредельно. Самая богатая на шарике. У нее из карманов во все стороны баксы сыплются и слитки золотые штабелями в Форт-Нокс. Эти любую проблему зелеными бумажками закидают. А против бумажек нужны бумажки, как против лома — лом. Что надо иметь в виду? Это два. Мышцы. Есть. Да еще какие. Как у того качка и их бывшего сенатора Шварценеггера армия вдвое против родной красной а если резервы годных кострелой подтянуть то и втрое самолетов в четверо вертолетов в пять раз оружие самое современное спутники в космосе летают подводные лодки ныряют авианосцы бороздят бомбардировщики барражируют штурмовики пикируют впк с мозгами которые они по всему миру скупают И там еще по мелочи. Разные береты, морпехи и котики. Это жирная цифра 3. Спецслужбы. Тут без комментариев. Все эти ФБР, ЦРУ, разведуправление Министерства обороны, агентство национальной безопасности, какое-то Министерство внутренней безопасности, Бюро разведки Госдепа, Корпус контрразведки, Центральная служба безопасности. Мама дорогая! Сто ведомств! которые бедных шпионов пасут, ловят и в камеры загоняют. И его ловить будут, ручки растопырив, сотни тысяч рук. Как тут проскочишь? Это четыре. Им с плюсом, ему с минусом. Идем дальше. Полиция. Те самые копы, которых как грязи. На улицах, в аэропортах, в патрульных машинах, на хайвеях. Эти тоже могут руки заломать, если им что-то такое показалось. Или пристрелить на месте, потому что палят без раздумья во все, что шевелится, если им померещилось, что у кого-то в руке столовый нож или вилка. Эти пять. И еще шесть, семь, восемь. И так до бесконечности. Но главное — население. Сплошь патриоты, что по праздникам звездно-полосатые флаги вывешивают, подпевают, слыша национальный гимн, и искренне ненавидят врагов Америки. От этих не спрятаться. Они на каждом углу, в каждом подъезде, подворотне, супермаркете, Макдоналдсе, кинотеатре, сортире, парке. И если что заметят или услышат, то непременно сообщат и дадут свидетельские показания, на Библию руку возложив. Эти самые опасные. Триста миллионов потенциальных противников. Ну, хорошо, двести, если без детей и стариков. Это даже если по одной минуте с каждым поболтать, чтобы чего-то такое внушить, то шестьсот лет надо языком молоть без остановки. И все они против него одного. Это даже как-то не спортивно. Впрочем, его сюда никто не приглашал. Он сам притащился на карачках по подземному ходу, так что без претензий. Ну, вот и разложили. И как перспективки? Хреновые. И где-то даже нулевые. А ту страну весь мир злопыхает. А им хоть бы хрен. Плевать они на всех хотели со своей заокеанской колокольней. А тут является бравый герой-одиночка. И одной левой. И правой тоже. И ногами, и корпусом, и башкой. Короче, колотится, как выловленный рыба об лёд. И И дальше у него развязывается завязанный акушерами пупочек. Точно. Развязывается. Потому что нельзя самую мощную в мире экономику и самую могучую армию вот так за здорово живешь на лопатки положить или хотя бы укусить за пятку. Не способен муравей остановить асфальтовый каток. Выходит, отбой? Хорошо бы. Да только не получится. Потому как там, позади, куратор и организация как тот заградотряд и законы военного времени, когда можно без суда и следствия перед строем в затылок. И если побежать... Нет, лучше не бегать. Тогда что, драться? Без единого шанса на успех? Ситуация, как у богатыря перед камушком. Вперед пойдешь, по полной отхватишь, назад от души навешают, а в бок по самое огребешь. И на месте стоять нельзя. Продолжаем рубить. Куски на куски. Кто теперь опаснее всех? Армия. Армии до него пока дела нет, если он, конечно, не надумает авианосец утопить или атомную подводную лодку угнать. От армии надо держаться подальше. По крайней мере, пока. Спецслужбы. Тут лучше не мельтешить. Хотя с чего это они за ним гоняться станут? Своих коллег по плащу и кинжалу они наперечет знают, достаточно в крототеку сунуться. Его там нет. Через связняков его не выцепишь. Нет связняков. Кроты ему не страшны, потому что копают они там, где его нет. Соратники по борьбе, которые сдать могут, отсутствуют. Командиры — так не он их, не они его. Под шапкой-невидимкой он, пока не высунулся. Значит, надо не высовываться и создавать прослойки, которые между ними и им. Полиция. Тут хуже. Эти на земле. Эти могут попросить предъявить и потянуть. Еще миграционные власти. Потому что паспорт есть, а штампиков о пересечении границы в нем нет, что рождает вопросы. Можно, конечно, сунуться со своими новыми паспортами через границу. Туда, на карачках, через тоннель, обратно, цивильно, через аэропорт. И надо будет. Но виза, и опять же пальчики, и фото на границе. Пока это лишнее. Вывод — нужно стать своим. Для чего разжиться еще одной ксивой, американской, чтобы раствориться среди миллионов сограждан. И где, и как сей документик добыть — это вопрос отдельный. Население. Тот камешек, который не обойти, а который обязательно споткнешься. Тут есть только одна возможность: вживаться, сливаться, как бабочка с листочком, переманивать врага на свою сторону, обзаводиться союзниками. А это, это опять паспорт и легенда. Третье. Что для нелегала на вольных хлебах вполне нормально. Разведчик должен иметь много лиц и их использовать под то или иное конкретное дело, и лучше всего один раз, после чего умереть в одном образе, чтобы возродиться в новом. А те старые паспорта в топку. Был человек, и не стало его. А уж в бегах без вороха ксив не обойтись. С одним паспортом много не набегаешь. Тут их десяток нужен, чтобы по одному машину в прокат перехватить, по-другому билет купить по-третьему отель снять. С этого и начнем. Как учили в той, в первой партизанской учебке, когда ты один среди врагов, где на каждом шагу комендантский или военный патруль, и нужно им что-то предъявить, если не хочешь к стенке встать и задание провалить. Потому что на оккупированной территории, без бумажки, ты даже не букашка, ты кандидат в быстрые покойники. Паспорт нужен, справка из комендатуры пропуск для хождения в ночное время. И тут их либо рисовать, либо Люди, люди, люди с лицами овальными, вытянутыми, грушевидными, сплюснутыми с подбородками квадратными, острыми, полукруглыми, выступающими, вдавленными, с ямочкой посередине. Разные лица у людей. Очень разные, если присмотреться. Лбы. Выпуклые, плоские, узкие, нависающие, с залысинами, с морщинами, продольными, поперечными. Глаза. Нет, не цвет глаз. Цвет — дело третье. Посадка относительно носа. Расстояние между глазницами. Глубина. Сотник глаз, подбородков, ушей, носов. И нужно их успеть рассмотреть, примерить, прикинуть. Негры, латиноамериканцы, долой. Женщины, дети, старики — мимо. Только белые мужики, стопроцентные американцы с белоснежной улыбкой. Смотрим, смотрим, смотрим. Этот? Нет. Овал лица не тот. В глаза не бросается, но для опытного человека... Иди, дорогой, иди мимо. Смотрим, смотрим... Стоп! Этот. Овал, разрез, ширина, посадка. Губы. Губы подкачали. Но полных совпадений не бывает. Люди — не машины, сошедшие с конвейера. Разные они. Но можно что-то подправить, что-то улучшить, что-то замаскировать. Идем следом. Присматриваемся, прислушиваемся. Типичные янки и одежда с распродажи. Куда он? В сабвей? Ну и мы за ним. Просунуться, на ножку наступить, чуть потерять равновесие и, падая, слегка облопить. «Сори!» — сел в поезд. «А мы в другой». Дядя Миша с тремя ходками и куполами во всю грудь был бы доволен своим учеником, который в айн момент у их лоха Фрайера лопатник вынул. Научил. Спасибо. Что там? Банковские карточки, какая-то мелочь, водительские права — это хорошо. И паспорт. Портмоне, карточки и разные бывшие там бумажки сбрасываем в ближайшую урну. Паспорт и водительское забираем себе. Теперь, по ходу, покупаем дамскую косметичку с зеркальцем и идем в туалет, где подгоняем себя под образчик. Причесываемся, бровки хмурим, подбородок вперед тянем. Очень даже ничего. Не брат-близнец, но сойдет. Ну что, продолжаем охоту. Кашу маслом не испортишь, а биографию ксивами. Смотрим, смотрим. Вон тот. Хорош всем статьям. Не здесь, вон там, где какая-то толпа клубится. В толпе проще. Пристраиваемся, толкаемся, припадаем, наступаем, обнимаем, извиняемся и, тихо, не прощаясь, уходим. Что там? Водительская, карточки, деньги баксов пятьсот. А паспорта-то и нет. Очень жаль. Ну, да он не последний прохожий в этом городе. Sorry. Какой-то пропуск, водительское, паспорт, фотография, где потерпевший в окружении семьи. Это пригодится, это убеждает, когда предъявляешь. Чем больше деталей, которые в глаза бросаются, тем меньше вопросов. Придумаем подфотобиографию, работу, тем более на пропуске что-то написано. И на первое время... Только на первое. Потому что потом потерпевший обратится в полицию, и утраченный паспорт попадет в базу. Правда, далеко не каждый коп будет сверять документ по базе. Скорее всего, удовлетвориться беглым осмотром. А вот если всерьез и надолго... Можно, конечно, заказать фальшивый паспорт тем же мексиканцам, которые точно в теме. Эти быстро соорудят нужный документик с фотографией и всеми лепухами. Лучше настоящего. Но по базе он не пройдет. И любой запрос... Нет, не выход. Если всерьез, то тут нужна чистая бумага. Белое и черное, как наши зэки по фене чужие паспорта называют, как дядя Миша называл. Такой паспорт, чтобы чужой, но свой. Чтобы, если привяжется, какой коп достать из широких штанин. И никаких вопросов. Такая задачка, которую надо решить, чтобы закрыть эту тему, пусть не навсегда, но надолго. Энрике Паспорт, этот чистый, чище не бывает, под легенду, который не прикопаешься, он — основа. Потом, следующим капустным листом, мексиканский, наверняка фальшивка, хоть они и уверяли, что подлинный, но зато с папой, мамой, женой и квартирой, где супруга клиентов принимает. Пара паспортов «Made in USA» с чужими, но похожими фотографиями, которые пока сгодятся, но лишь пока. И... И еще один, который нужен, но которого нет. Значит, будем искать. Не сами, но под себя. Трагедия у меня семейная. Брат, родной, любимый, на три года старше. Потерялся в детстве. Это долгая история. И грустная, как вся моя жизнь. Мы так любили друг друга, так любили. Мы были как близнецы, на минуту расстаться не могли. Но обстоятельства, злой рок и нехорошие люди нас разлучили, нас разорвали на две половинки, чтобы мы никогда больше не встретились. Почему? О, это очень романтическая история я рыдал дни напролет я искал брата это все очень трудно вспоминать. я искал его всю жизнь я спрашивал людей я ездил по миру наводил справки, но все было напрасно никто не знал где он и жив ли те люди они поменяли ему имя фамилию и даже возраст чтобы никто и никогда Но я поклялся найти его, чего бы мне это ни стоило. Я даже не про деньги. Я же предупреждал, это очень трагическая история. И вот теперь я снова плачу. Извините. Я почти уже отчаялся. Но случилось чудо. Один человек написал мне, что видел моего брата в приюте для тяжелобольных. Видел и узнал его. Там, среди умирающих, был мой брат. Я обрадовался, я благословил небеса, но рок, который витает надо мной, над всей нашей семьей. Тот человек умер, его сбила машина, и он не успел назвать мне адрес. Я же говорю, очень трагическая история. Простите. Но я не отчаиваюсь, я хочу найти его. Теперь, когда я узнал, что он жив. Вы? Вы должны помочь мне. Ведь вы — частный детектив, который содействует людям в поиске пропавших родственников. Так было написано в вашей рекламе. Вы поможете мне? Что? Деньги? Ну, конечно. Я готов на любые расходы в рамках оговоренного в вашем прайсе гонорара. Да, и аванс. Мой брат мне важнее денег. Имя? Я не знаю его имени. У него другие имя и фамилия, возраст и биография. Это очень трагично. «Где искать? Адрес? Если бы я знал! Человек, которого сбила машина, не успел сказать. Он назвал лишь штат. Но ведь там не так много приютов для одиноких, умирающих людей. И если их посетить?» «Конечно, все. Я понимаю, что недешево. Что вы получаете в час. Но мой брат... Как узнаете?» «Не представляю. Мое фото, по которому искать?» «Да, верно. Но мне бы не хотелось. Я человек с положением и любые сплетни вокруг моего имени. Да-да, вы правильно понимаете. Репортеры, СМИ, любопытствующие обыватели. Что делать? Не представляю. Хотя... Вы просто присылайте мне фотографии всех одиноких мужчин, у которых нет родственников». Нет, возраст не пригодится, потому что те люди не только имя, но и год рождения переписали. Это очень печальная история. Ну, примерно от сорока до шестидесяти лет. Будет слишком много? Тогда давайте я вам какое-нибудь фото в гугле подберу, которое похоже овалом, носом. Я ведь хорошо его помню. Он мне каждую ночь снится. Так будет проще? Ну, вот и хорошо. Вы присылайте, я посмотрю. Вдруг узнаю. Должен узнать. Ведь брат он мне любимый. Сомневаетесь, что дадут? А вы объясните. Убедите. Обаяйте. Если что, я готов буду заплатить. Конечно, в пределах разумного. Спасибо. Уверен, все у вас получится. Штат Флорида. Ставим галочку. Теперь Джорджия. Очень трагическая история. Мой брат. Как близнецы. Всю жизнь ищу. Конечно, оплачу. Согласно прескуранту. Есть, джорджа Какие там штаты дальше? Тут иначе нельзя. Тут сеть надо забрасывать широко, если улов интересует. Тут жадничать не приходится. Аризона. Другое имя. И возраст? Нет, пол не меняли. Если я не найду его, я не прощу себе. Ничего не знаю, но очень надеюсь на вас. И на вас. И на вас. В приют святой Магдалины, тот, что для бездомных умирающих больных, постучал человек. Типичный белозубый с квадратным подбородком американец. Агент Смит, мне нужно поговорить с вашим начальством. Сестра Тереза не может принять вас. У нас через час служба, мы должны приготовить к ней больных. Разговор с Богом, перед которым они скоро предстанут, — это одна из задач нашего приюта. Мы должны заботиться не только о бренном существовании наших пациентов, поддерживая их лекарствами и молитвами, но и об их душах, которые скоро отлетят от грешных дел». Агент Смит потупил взор и молитвенно сложил на груди пудовые кулаки. «Я понимаю, но сообщите вашей сестре, что один добропорядочный прихожанин, который не смог лично, попросил меня передать для вашего приюта десять тысяч долларов. Разделяя ваши взгляды, он готов и впредь оказывать содействие вашей милосердной миссии». Сестра Тереза спустилась к посетителю через пять минут. «Здесь деньги. Расписки не надо. Человек, который послал меня, считает, что вы сможете распорядиться этими деньгами лучше него». «Нет, он не хочет афишировать свое имя, считает, что земные благодарности не имеют значения, ибо всем нам воздастся после по делам нашим», — так просил передать он. «И еще одно маленькое дело. Этот человек ищет своего близкого родственника, который, возможно, находится в вашем приюте. Нет, он не знает точно, но может быть. Нет, мне достаточно взглянуть на больничные карточки, если там есть фото. Спасибо». Я сфотографирую нужные на телефон. Этого будет достаточно. В следующий раз обязательно. Этот. Этот. Этот. Вот этого отложим. Этот. И еще. Ну-ка. Нет, не пойдет. Потому что уши. Дальше. Лица. Лица. Сколько их, если даже в одном штате? А если во всех? Сотни лиц. Хорошо потрудились детективы, отработали свои денежки. Еще. Смотрим, смотрим. Лица, лица. Еще одного в сторону. Еще. Теперь выводим на экран. И рядом свой портрет. Накладываем, увеличиваем детали. Пририсовываем себе бороду и усы, добавляем седины, так, теперь так. Нет, здесь обрез не вписывается. Здесь расстояние между губами и носом. Более всего подходят заросшие лица, потому что борода и усы скрадывают черты. Их можно рисовать, и за ними легко прятаться. Этот, этот или тот, или те трое. Надо справки по биографиям навести, чтобы вписаться. Они, конечно, по приютам до да хосписам собраны, значит, брошенные. Но лучше, чтобы сироты круглые, а то случайно столкнешься с родственником, а тот не признает. Или того хуже. Признает, да опешет. Был без пяти минут покойник, а теперь живее живого прыгает. Что там по их прошлому? Этот или этот? А, черт с ним, пусть будет два. Чем больше паспортов в кармане, тем лучше. Жизнь в Америке трудная, непредсказуемая. Напортачишь чего и... Ладно, выкинул паспорт, другой достал, и гуляй себе дальше стопроцентным гражданином. Решено. Два берем. Заверните. И случилась в двух приютах нежданная радость. Сыскались у пациентов лежачих дальние родственники, которые приехали аж из самой Австралии и слезами обливаясь, ну их лыбызать гладить и головами качать. Как же так? Негоже среди людей чужих болеть. Или мы тебе место не найдем и тарелку супа с кенгурятиной не нальем? Да если бы мы раньше знали, разве допустили такое? Поехали скорее домой. Или не признаешь ты нас? А как не признать, когда к тебе со всей душой, объятиями и подарками Да и кому интересно на казенной койке в богадельне помирать? Конечно, узнали. И прослезились даже. Формальности уладили скоро, тем более, что родственники щедро пожертвовали святым сестрам на их богоугодное дело. Да и что монахиням почти за покойников держаться, когда их вон сколько по палатам вылеживает? А тут родственники, хоть и дальние, и с другими фамилиями, но все равно не чужие люди. Помогай вам, Бог! Визитеры погрузили вновь приобретенных родственников в арендованные микроавтобусы и, утирая слезы и помахивая ручками, уехали. Недалеко. Так как на первом же повороте остановились, вышли, пересели в оставленную для них машину и убыли в аэропорт, чтобы через три часа улететь в свои заморские страны, где до этой поездки бомжевали на помойках, а теперь, вернувшись, смогут на выплаченный гонорар арендовать квартиры или окончательно спиться. Лучше бы, чтобы спиться. А в микроавтобус сел неприметного вида человек и, пожевывая гамбургер, покатил по их фривеям, хайвеям, стритам и грунтовкам в никому неизвестном направлении, в углы Медвежьи, в леса дремучие, через горы высокие, где снял на год небольшой домик, дабы скрасить там своим близким их последние дни. И такой он был заботливый, что не отходил от них ни на шаг. Кормил, поил, выносил, менял, обтирал, ставил и разговаривал. Про их жизнь, потому что разговор он тоже лечит и отвлекает. А кровать в спаленке где стояла? И еще шкаф с картинкой. А на картинке Микки Маус. И справа окно. А за окном что? Яблоня, с которой вы упали. А папа автослесарь? Бильярд любил и по выходным выпивать? Что? Ром? А у мамы диабет, и соседи, и школа. Математику не любили. А один одноклассник задирался, и вы с ним подрались, и палец сломали. Как интересно! И так изо дня в день, и все на карандаш. И еще жесты, мимика и манера разговаривать. А ваша жена, которая потом умерла, она кем была? И когда изменила, то с кем? ай я «Где Шером? Вот здесь? После кесарево сечения? А ребенок умер? Это печально. И важно, потому что детали чужой жизни, которые из головы не придумать. По выходным вы с бабушкой и дедушкой в церковь ходили, потому что они верующими были. У них еще собака злющая была, которая штаны порвала. А у вас свинка морская. М -м. И гуси с яблоками вы не любили. Ну хорошо, отдыхайте». Я через пару часов еще зайду. И к другому, во вторую комнату. «Где служили?» «В морской пехоте. Писарем». «Очень интересно. А кто у вас там непосредственным командиром был?» «Сержантом. Командиром части». «Что? Нетрадиционной ориентации?» «Занятно. И какие команды отдавал, когда перед строем стоял?» «И где казарма находилась?» «Какой номер вашей винтовки, если помните?» Киснет родственник, задыхается, глаза закатывает. Четвертая стадия, не шутка. Надо бы его взбодрить, надо вколоть, чтобы успеть. А после армии вы где работали? С кем вместе? Как долго? В каком районе квартиру снимали? Сколько комнат? И акцент, и мимика. Как он щекой подергивает, и носом шмыгает. И жест вот этот характерный. Запомнить... Может, и не пригодится, но все равно, чтобы в чужую шкуру влезть, как в свою, чтобы не играть, а жить в ней, уже не думая, что и как делать. Так учили. Теперь к зеркалу и повторить. После я на конвейере на сборке работал в Оклахоме. Так он говорит? Нет, чуть по-другому, с пришепетыванием. Надо еще, надо прислушиваться, приглядываться и повторять, повторять. «Успеть, пока они еще в сознании, пока живы!» А после похороны, очень скромные, потому что без гостей, властей и свидетелей. Почившие упокоиться в безвестных могилках, а их паспорта... Вот они, натуральные, без липовых печатей и подписей. И даже фото переклеивать не надо, рискуя на экспертизу нарваться, только чуть физиономию под образец подрихтовать. Стопроцентные американские ксивы стопроцентного американца, которые любую проверку в любом ФБР на раз пройдут. Надо только еще немножко по биографиям пройтись и на месте побывать, чтобы ориентироваться. Где школа, где церковь, где пожарная каланча, а где пруд, в котором ты в детстве чуть не утонул, когда на коньках катался. На соседей и одноклассников одним глазком взглянуть. И тогда... Даже если научную ставку нарваться, можно, не тушуясь, узнать друзей детства и кинуться в слезах и соплях им на грудь. «Дэвид, дружище, а помнишь?» И они, конечно, вспомнят и признают. Куда им деваться? Потому что разрез глаз, лоб, уши — и вот эта привычка подбородок скрести при разговоре. Тем более они своего однокашника тридцать лет не видели и лицо его подзабыли. А вот он — нет. «Конечно, ДНК...» «Так кто те анализы делать будет? И какие могилы раскапывать, чтобы родственников почивших сыскать?» «Нет, тут все чисто. Стерильно чисто. Такие документы — это вам не фальшивки, мексиканцами нарисованные, и не уворованные у ротозеев паспорта. Это верняк. И можно, слившись с бодрой толпой американцев, предъявлять по первому требованию арендовать машины и квартиры, билеты во все концы приобретать, границы перескакивать туда-сюда-обратно, счета открывать и кредиты брать, хоть ипотеки и даже причитающиеся от государства пособия и помощь получать, если немного потренироваться, подпись ставить. И еще в выборах участвовать на правах коренного американца, то есть два независимых от остального населения голоса в активе уже имеются, Минус два от трехсот миллионов. Такой итог. А теперь еще раз. И еще. И еще. И после повертеться возле зеркала, примериваясь к новым образом, не забываю вот так бровки задирать, лобик морщить и волосы налево зачесывать. Похоже? Вполне. А как иначе? Когда ему чуть не тысячу кандидатов пришлось перебрать, пересмотреть, примеряясь к ним носом и ушами. Тем более борода, усы, очки, которые скрадывают, и фотографии не первой свежести, а с возрастом люди иногда сильно меняются. Хорош, по всем статьям хорош. А ведь мог утонуть в проруби, на том самом пруду в детстве, или когда писарем в морской пехоте служил, и на учениях, и совсем недавно в приюте, где в палате валялся с четвертой стадией, Но не помер, смог, выкарабкался на ножки встал и очень крепко стоит. И теперь гражданин Адам Харрисон, каким-то неведомым чудом победивший злую хворь, бодрячком-бодрячком отправляется в путешествие по родной стране, купленном на свое имя автомобиле. И тот второй тоже. Ну и Энрике с мексиканцем заодно. И все тиратозеи одной веселой в одном лице компанией. На этом, будем считать, натурализация закончена. С такой-то колодой паспортов. Ну, здравствуй, Америка, во второй раз. Но теперь я уже не гостем. Здравствуй, моя не очень любимая. Раз, два, три, четыре. Четырежды родина.